Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вылез из фейтона и начал панихиду. Шестьдесят певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл смесь паяц и остановился. Люди молчали, как убитые.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 Впереди шел Беня Крик, которого тогда никто еще не называл королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку. «Что хотите вы делать?» — молодой человек, — подбежал к нему Кофман из погребального братства. «Я хочу сказать речь», — ответил Беня Крик. И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слышать.